«Джейкоб. Я не совсем понимаю, что происходит. Сперва я решил, что может быть так положено, как в том случае, когда маму вывезли из больницы на кресле каталки после рождения Тео, хотя она легко могла выйти сама и нести его на руках. Может, такие у них обязанности, вот почему Бейлифы вывели меня из зала суда. На этот раз они немного менее охотно прикасались ко мне». Я подумал, они отведут меня к входу в здание или, может быть, туда, откуда обвиняемых забирают и отвозят домой. Вместо этого меня снова суют сзади в полицейскую машину и 2 часа 38 минут везут в тюрьму. Я не хочу сидеть в тюрьме. Меня высаживают из машины не те полицейские, которые ведут в тюрьму. Они одеты в форму другого цвета. Внутри мне задают те же вопросы, что и детектив Мэтсон в полицейском участке. На потолке люминистентные лампы, как в уолл Из-за этого я не люблю ходить в Уолмарт. Лампы шипят и трещат из-за трансформаторов. И я боюсь, как бы на меня не обвалился потолок. Даже сейчас я не могу говорить спокойно, то и дело поглядываю вверх. Я бы хотел позвонить маме, говорю я полицейскому. Ну, а я хотел бы выиграть в лотерею, но что-то мне подсказывает, ни один из нас не получит желаемого. Я не могу остаться здесь. Он продолжает печатать на компьютере. Не помню, чтобы я тебя об этом спрашивал? «Этот мужик совсем тупой или пытается взбесить меня?» «Я учусь в школе», — принимаюсь объяснять с тем же успехом, как растолковывать, что такое масс-спектрометрия человеку, который не имеет понятия о трассологическом анализе. «Мне нужно быть в школе утром к 7.47, или я не успею добраться до своего шкафчика перед уроком». «Считай, что у тебя зимние каникулы», — отвечает полицейский. «Зимние каникулы начнутся с 15 февраля». Он нажимает последнюю клавишу и говорит. «Ладно, поднимайся. Я встаю». «Что у тебя в карманах?» «Я смотрю на свою куртку». «Мои руки». «Ты, значит, умник», — заявляет полицейский. «Выворачивай их. Живо». Смутевшись, я показываю ему раскрытые ладони. В них ничего нет. «Карманы». Я вынимаю пластинку жвачки, зеленый камешек, кусочек обкатанного морем стекла, полоску наших с мамой фотографий кошелек. Он забирает все это. «Эй! Деньги будут положены на твой счет, говорит полицейский. Я смотрю, как он пишет что-то на листке бумаги, потом открывает мой кошелёк, вынимает из него деньги и изображение доктора Генри Ли начинает пересчитывать купюры и случайно роняет их. А когда подбирает они в беспорядке, на лбу у меня выступает пот. «Деньги», — говорю я. «Я ничего не взял, если тебя это беспокоит. Я вижу, как двадцатка трется об один доллар, а пятидолларовая банкнота перевернута. Президент Линкольн лежит не с лицом. В моем бумажнике всегда полный порядок. Купюры разложены в соответствии с номиналом, от мелких к крупным, и все повернуты портретами вверх. Никогда я не брал деньги из маминого кошелька без ее разрешения, но иногда без ее ведома раскладывал их. Мне просто неприятна мысли об этом хаосе. Достаточно мешанины в кармашке с мелочью. «Ты в порядке?» — спрашивает полицейский, я понимаю, что он пялится на меня. «Не могли бы вы...» — я едва говорю, так сжалось у меня горло. «Не могли бы вы сложить купюры по порядку?» «Это еще зачем?» Прижав руки к груди, я указываю на стопку бумажек указательным пальцем и шепчу. «Пожалуйста, положите один доллар сверху. Если деньги будут выглядеть как положено, хотя бы это одно останется неизменным». «Я в это не верю». Бурчит полицейский, но выполняет мою просьбу. И когда двадцатка оказывается внизу стопки, я спускаю вздох облегчения. «Спасибо». Хотя и заметил, что по крайней мере две купюры по-прежнему лежат не с лицом. «Джейкоб, — говорю о себе, — ты справишься. Не важно, что эту ночь ты проведешь не в своей постели. Не важно, что тебе не дадут почистить зубы. В великой схеме бытия ничего не изменится. Мир от этого не перестанет вращаться». Такие слова говорила мама, когда я начинал переживать из-за перемен в привычном распорядке. Тем временем полицейский отводят меня в другую комнату размером не больше шкафа. «Снимай», — говорит он и складывает руки на груди. «Что снимать?» Все, белье тоже. Он хочет, чтобы я разделся? Когда я понимаю, это у меня отвисает челюсть. Я не буду снимать одежду у вас на глазах, ошалело произношу я. Даже в школе перед физкультурой я не переодеваюсь. Доктор Мун дала мне разрешение заниматься в обычной одежде. И снова я не спрашивал тебя. Говорит полицейский. По телевизору я видел заключенных в комбинезонах, хотя никогда не задумывался, что происходит с их одеждой. Но то, что я вспоминаю сейчас, плохо. Очень плохо. С двух прописных букв. Потому что тюремные комбинезоны по телевизору всегда были оранжевые. Иногда этого хватало, чтобы я переключил канал. Пульс у меня учащается при мысли о том, как все это оранжевое прикасается к моей коже, а других заключенных, одетых в тот же цвет. Будем как океан предупреждения об опасности? «Если ты не снимешь одежду», — говорит полицейский. «Это сделаю за тебя я». Я поворачиваюсь к нему спиной, скидываю куртку. Снимаю через голову рубашку, кожа у меня белая, как рыбий живот. И никаких рельефных мышц, как у парней, которые рекламируют мужскую одежду. Это меня смущает. Я расстегиваю молнию на джинсах, стягиваю себе себя трусы и тут вспоминаю про носки. Сажусь на корточки, аккуратно складываю одежду. Брюки оливкового цвета сверху, потом зеленая рубашка, наконец зеленые боксеры и носки. Полицейский берет мои вещи и начинает их перетряхивать. «Руки по швам!» — командует он. Я закрываю глаза и делаю, что велено, даже когда он приказывает мне повернуться кругом, наклониться и раздвигает пальцами моей ягодицы. Мне в грудь стукает мягкий мешок с вещами. «Одевайся!» Внутри одежда, но не моя. Там три пары носков, трое трусов, три футболки, термобелье, верх и низ, три пары синих штанов и такого же цвета рубашек, Резиновые шлепанцы, куртка, шапка, перчатки, полотенце. «Какое облегчение! Мне все-таки не придется носить оранжевое. Всего раз в жизни я ночевал не дома, а у мальчика по имени Маршал. Он потом переехал в Сан-Франциско. У него была амблеопия. Плохо видел один глаз. И поэтому во втором классе он, как и я, часто становился объектом насмешек одноклассников. Наши матери организовали эту ночевку в гостях». После того, как моя узнала, что Маршал может произнести по буквам название большинства динозавров со времен мелового периода. Мы с мамой две недели обсуждали, что случится, если я проснусь среди ночи и мне вдруг захочется домой. Я позвоню ей. Как быть, если мама Маршала предложит на завтрак что-нибудь такое, чего я не люблю? Я скажу «нет, спасибо». Мы поговорили о том, что Маршал, вероятно, не складывает одежду в шкаф так, как я и что у него есть собака, а у собак иногда сыплется шерсть на пол без их ведома. Намеченный для гостевой ночевки день мама привезла меня туда после обеда. Маршал спросил, не хочу ли я посмотреть «Парк юрского периода», и я согласился. Но когда во время фильма я начал объяснять ему, что является анахронизмом и что чистым вымыслом, он разозлился и велел мне заткнуться, так что я вместо фильма пошел играть с его собакой. Собака была йоркширским терьером с розовым бантиком в волосах, хотя и мальчик. У него был очень маленький розовый язычок, и пес лизал мои пальцы. Сперва мне это понравилось, но тут же захотелось вымыть руку. Вечером, когда мы стали укладываться спать, мама маршала положила между нами скатанное в рулон одеяло, чтобы разделить пополам его двуспальную кровать. Она поцеловала его в лоб, а потом поцеловала меня, что было странно, ведь она не моя мама». Маршал сказал, что утром, если мы проснемся рано, то сможем посмотреть телевизор, пока его мама не встала и не застукала нас. Потом он уснул, а я нет. Я не спал, когда собака вошла в комнату, зарылась под одеяло и поцарапала меня своими крошечными черными коготками. И я не спал, когда маршал обмочился во сне. Я встал и позвонил маме. Было 4.42 утра. Она приехала, постучалась в дверь, и мама маршала открыла ей в ночном халате. Мама поблагодарила ее за меня. «Джейкоб, ранняя пташка», — сказала она. «Очень ранняя». И попыталась засмеяться, но звук был такой, будто упал кирпич. Когда мы сели в машину, мама сказала. «Мне жаль». Хотя я и не встречался с ней взглядом, но чувствовал, что мама смотрит на меня. «Никогда больше не поступай со мной так», — ответил я. «Мне приходится заполнить форму на посетителей, хотя...» Кто захочет ко мне прийти? Я вписываю в нее имена мамы, брата, наш адрес и их даты рождения. Я добавляю имя Джес, хотя и знаю, что она явно не может меня навестить, но я могу поспорить, она захотела бы это сделать. Потом меня осматривает медсестра, измеряет температуру, проверяет пульс, как на премию врача. Когда она спрашивает, принимаю ли я какие-нибудь лекарства, я отвечаю да, но она сердится, так как мне неизвестны названия добавок. Я могу сообщить ей только цвета или тот факт, что некоторые идут в шприцах. Наконец, меня отвозят туда, где я буду находиться. Полицейский ведет меня по коридору к будке. Внутри ее другой полицейский нажимает кнопку, и металлическая дверь перед нами отъезжает в сторону. Мне дают мешок с постельными принадлежностями, в нем две просто не два одеяла и наволочка. Камера расположена с левой стороны коридора, где вместо пола железная решетка. В каждой камере две койки, раковины, туалет и телевизор. В каждой камере два человека. Они похожи на людей, которых встречаешь на улице, только, разумеется, все сделали что-то плохое. Ну, может, и нет, я ведь тоже здесь. И проведешь тут неделю, пока тебя оценивают», — говорит полицейский. «В зависимости от твоего поведения тебя могут перевести на общий режим». Он кивает на одну камеру, у которой, в отличие от остальных окошков в двери, поменьше. «Это душ». «Говорит полицейский. Как я смогу принять душ первым, когда тут столько народа? Как я буду чистить зубы, когда у меня нет зубной щетки? Как я буду делать себе укол утром и принимать добавки?» Думая об этом, я начинаю терять контроль над собой. «Это не цунами, но для стороннего наблюдателя должно быть выглядит именно так. А для меня это скорее как пачка писем, туго перетянутая резинкой». «Пока ее не трогают, она держится. По привычке или благодаря мышечной памяти, я не знаю. Но стоит чуть коснуться, пачки резинка лопается. И не успели вы глазом моргнуть, как письма рассыпались. Рука моя начинает слегка дрожать. Пальцы барабанят по бедру. Жест мертва. Я в тюрьме. И сегодня пропустил борцов с преступностью. А правый глаз у меня дергается нервный тик, который я не могу унять. Мы останавливаемся у камеры в конце коридора». «Дом, милый дом», — говорит полицейский, отпирает дверь и ждет, пока я войду. Как только дверь за мной запирается, я хватаю за прутья решетки. Над головой гудят лампы. Грабителя Бутча Кэссиди и его пособника Санденса Кида не отправили в тюрьму. Вместо этого они спрыгнули со скалы. «В следующий раз, когда я скажу, поехали куда-нибудь вроде Боливии, бормочу я, поедем куда-нибудь вроде Боливии». Голова у меня болит, и в уголках глаз копится ярость. Я смежаю веки, но звук от этого не стихает. И руки слишком велики для тела, кожа натягивается плотнее. Я представляю себе, что она вот-вот лопнет. «Не переживай», — произносит чей-то голос. «Ты привыкнешь». Я оборачиваюсь, сцепив руки перед грудью, как делал, когда забывал следить за тем, чтобы не отличаться от других людей. Я решил, что полицейский отправил меня в специальную камеру — Для людей, которым приходится сидеть в тюрьме, но которые на самом деле не должны там быть. Я не понял, что, как у всех других, у меня тоже будет сокамерник. Он одет во всю синюю одежду, а еще на нем куртка и шапка, надвинутая на брови. Тебя как звать? Я смотрю ему в лицо, не глядя в глаза. У него бородавка на левой щеке. А мне никогда не нравились люди с бородавками. Я Спартак. Шутишь? Тогда, надеюсь, ты здесь за убийство родителей. Парень встает скойки койки и заходит мне за спину. «Не против, если я вместо этого буду звать тебя сукой? Я крепче сжимаю против решетки. Давай сразу все проясним. Я сплю на нижней полке. Я выхожу на прогулку первым. Я выбираю канал по телеку. Ты не лезешь ко мне, и я не лезу к тебе». Собаки, оказавшиеся по воле случая в тесной близости со своими сородичами, ведут себя одинаково. Одна будет лаять на другую, пока... Бета пес не поймет, что альфа-пса нужно слушаться. Я не собака. И этот человек тоже. Он ниже меня. бородавка у него на щеке формы напоминает пчелины улей. Если бы доктор Мун была здесь, она спросила бы: сколько баллов? 16. По шкале от 1 до 10, где 10 высшая точка, моя тревога находится на уровне 16. И это самое худшее число, потому что А. Оно четное, Б. Из него извлекается квадратный корень и С. Из полученного квадратного корня тоже. Если бы здесь была моя мама, она запела бы «Я пристрелил шерифа». Я затыкаю пальцами уши, чтобы не слышать парня с бородавкой, закрываю глаза, чтобы не видеть, и начинаю повторять припев песни без пауз между словами. Он обвивает меня лентой звуков, окружает, как силовое поле. Вдруг сокамерник хватает мне за плечо. «Эй!» Я начинаю кричать, шапка слетает с его головы, и я вижу, что он рыжий. А всем известно, что у таких людей волосы на самом деле оранжевые. Мало того, они у него длинные, падают на лицо и плечи. Если он наклонится ко мне хоть еще немного, упадут на меня. Издаваемые мной звуки высокие и пронзительные. Они громче, чем голоса людей, которые говорят мне, чтобы я заткнулся. Громче полицейского, который грозит, что составит на меня рапорт, если я не замолчу. Но я не могу, потому что теперь звук источает все мои поры. И даже когда я сжимаю губы, мое тело кричит. Я хватаюсь за прутья дверной решетки. Гематомы появляются, когда кровеносные сосуды повреждаются в результате удара. И я бьюсь о решетку головой. Ушиб мозга, субдуральные гематомы в передней доле может вызвать смерть. И опять же, каждый эритроцит на одну треть состоит из гемоглобина. И затем, как я и предсказывал, моя кожа не может выдержать происходящее внутри меня. Она лопается, и кровь течет по моему лицу в глаза и рот. Я слышу Уберите этого чокнутого из моего дома. И, если у него спит, я сдеру с этого штата все до последнего цента. Кровь на вкус как пенни, как медь, как железо. Кровь составляет 7% веса тела. На «Насчет три. Слышу я. Двое хватают меня за руки, я куда-то перемещаюсь, но ноги как будто не принадлежат мне. Под лампами слишком желто, во рту металл, металл на запястьях, а потом я больше ничего не вижу» не слышу и не ощущаю на вкус. Может быть, я умер? Это заключение я делаю на основе следующих фактов. Первое. Комната, где я нахожусь, монохромная. Пол, стены, потолок. Все бледно, телесного цвета. Второе. Комната мягкая. Когда я хожу, то как будто ступаю по языку. Прислоняясь к стенам, я чувствую, что они прислоняются ко мне. До потолка не дотянуться, но, разумеется, он такой же. Тут есть только одна дверь, Ни окон, ни ручек. Третье. Ничего не слышно, кроме моего дыхания. Четвертое. Нет мебели. Только коврик. Тоже телесного цвета и тоже мягкий. Пятое. Посреди пола решетка, но когда я в нее заглядываю, то ничего не вижу. Может, это туннель, который ведет обратно на землю? Однако есть и другие факторы, которые заставляют меня верить, что я, вероятно, жив. Первое. Если я умер, то почему тогда дышу? Второе. «Разве вокруг не должны быть другие мертвецы?» «Третье. У тропов не бывает жестокой головной боли, верно?» «Четвертое. На небесах, вероятно, нет двери. Хоть с ручкой, хоть без. Я прикасаюсь рукой к голове и натыкаюсь на пластырь, прилепленный в виде бабочки. На рубашке у меня засохшая кровь, коричневая и негнущаяся. Глаза опухли, на руках мелкие порезы. Я обхожу решетку, держась от нее подальше». Потом ложусь на коврик, скрестив на груди руки. Так выглядел дедушка в гробу. Но не Джесс. Может быть, она то, что находится за этой решеткой. Может, она по другую сторону двери. Обрадуется мне Джесс или рассердится? А я, когда увижу ее, замечу разницу или нет? Мне хотелось бы заплакать, как плачут другие люди».